«Сегодня вечером всем рекрутам будет дана увольнительная в город». «И нам?» — воскликнул Карамон. «Кроме вас, естественно. Вы отправитесь выполнять задание». «Да, сержант», — вздохнул силач, который уже предвкушал возвращение в неимоверную ветчину. «А теперь марш в казарму за вещами. Бегом!» «Жаль, что тебе придется пропустить увольнительную», — сказал крыса, выбивая солому из одеяла. «Брось ты, все в порядке». Отмахнулся Карамон, отгоняя мысли о холодном Элле и женском обществе. «А ты думаешь, у тебя получится?» — спросил он с тревогой. «Все пройдет идеально», — пожал плечами крыса. «Когда я заключаю сделку, то знаю, о чем договариваюсь». «Надеюсь», — сказал Карамон, разглядывая яблони. Сержант Неймис привела рекрутов на дальний конец лагеря, выстроив вдоль здания казармы. Офицер на угольно-черном жеребце появился из-за угла, подъехав прямо к ним. Это был высокий мужчина с темными волосами и квадратной челюстью. Осадив коня, он осмотрел строй. «Меня зовут мастер Сенедж. Сержант Немис сказал мне, что вы не так и плохи, но я решил лично посмотреть, достойны ли вы штурмового отряда». При упоминании имени отряда из глубин казармы донесся слитный мужской рев. Из дверей повалили солдаты в полном боевом снаряжении, с мечами и щитами. На секунду Карамону даже показалось, что они нападут на них. Но вместо этого солдаты в мгновение ока выстроились на плацу, организовав идеально прямые шеренги походного построения. панцири и щиты ярко блестели на солнце. Еще через миг сотня человек сдвинулась с места и перетекла в боевой строй. Все были напряжены, щиты сомкнуты. Сенитш повернулся к новичкам. как я и сказал, штурмовой отряд лучший в полку, и я добьюсь того, чтобы он им оставался. Если вы слабаки, лучше убирайтесь обратно, в тренировочный лагерь. Там вы получите другое назначение и проживете подольше». Карамон подумал, что никогда ничего не желал жизни больше, чем присоединиться к компании этих сильных и бравых солдат. В его груди от гордости родился радостный крик, что он получил назначение сюда, но силач сдержал его. «Все». «Всем разойтись!» – последовал приказ. «Сержант Немис покажет вам, куда идти!» Рекрутов разместили на деревянных кроватях, которые, в отличие от недавних куч соломы, стояли на расстоянии друг от друга. В ногах каждой кровати был ящик для личных вещей солдата. Пораженный Карамон не мог поверить, что такая роскошь здесь существует. После завтрака Немис отозвала 13 новичков в сторону Пока вы только осваиваетесь, выслушайте несколько советов. Не вздумайте с другими солдатами держаться по-небратски. Они не любят желторотых новичков. Сначала заслужите право на их уважение. Ничего личного. Побываете в паре сражений, сдружитесь. Один из мужчин поднял руку. Да, Манта, что ты хочешь? Я все удивляюсь, а что в отряде мастера Сенеджа такого особенного? Вопрос не глуп, кивнул сержант. Мы особый отряд потому, что нам дают специальные задания. Мы атакующие авангард и штурмовики. Когда барон вызывает штурмовиков, значит он хочет завязать бой. Мы идем и находим врага, когда он играет грязно и не хочет схватки. Мы сражаемся как в боевых порядках полка, так и одни, затыкая все дыры, какие возникнут. Поэтому в наших рядах служат только лучшие. Сержант Нейми задумчиво прошлась. «Сегодня вы познакомитесь с новым оружием, которое вам предстоит освоить». «Ну не таращите так глаза, это просто копье, ничего загадочного». Сержант взяла в руку ближайшее прислоненное к стене копье и вытянула перед собой. «Вы будете заниматься с ним до конца обучения». Карамон поднял руку. «Ммм, сержант, а когда оно завершится?» «Мы закончим тогда, когда я отдам приказ об окончании Маджере». Либо вы станете солдатами за две недели, либо вылетите отсюда. Моя дубинка всегда при мне. Она всем быстро поможет влиться в активную жизнь отряда. Закончив наставление, Нэмис повела их на тренировочное поле. Рекруты тащились за ней, неся тяжеленные тренировочные копья, которые были в два раза тяжелее обычных. Карамон не обратил на это внимания, а крыса с трудом оторвал свое копье от земли, волоча древко по влажной траве. Неймис молча посмотрела на него и тяжело вздохнула. Оставшуюся часть дня они осваивали щит и копье. К вечеру руки Карамона дрожали от непривычной нагрузки. Он с тревогой думал, сможет ли донести ложку до рта во время обеда. Крыса отважно пробовал метать копье, но после того, как едва не раздробил ногу соседу справа, а потом чуть не наколол на острие Карамона, его освободили от этой обязанности. Сержант приказала ему таскать воду для уставших мужчин, явно намекая, что не собирается выносить его в лагере долго. Рекруты, обрадованные скорой увольнительной в город, занимались с особым усердием. Закончив тренировку, они затянули бодрую песню и бегом направились в казармы, сопровождаемые сержантом Немис. Необычайно быстро проглотив еду, солдаты кинулись наряжаться в лучшую одежду и приводить себя в порядок. Карамон не отставал от остальных, надеясь все же пропустить пинту-другую Эля, но тут заметил, что крыса спокойно валяется на койке, заложив руки за голову. «Разве мы не идем в город вместе со всеми?» — спросил Карамон. «Не-а», лениво помотал головой крыса. «Но как же мы найдем то, что надо сержанту?» «Скоро увидишь», — пообещал крыса. Карамон глубоко вздохнул и промолчал. Присев на койку, он грустно провел расческой по своим вьющимся волосам, посматривая на радостную суету вокруг. Сегодня в увольнении уходили все, кроме дежурных и стоящих в патрулях. Недавно силач видел своего брата в компании мастера Хоркина, которые шли в город, направляясь в магическую лавку. Когда маги проходили мимо, Хоркин сказал Рейслину, что покажет ему таверну, где можно раздобыть лучший эль на ансалоне. Давно Карамон не был таким подавленным. «Давай хоть поспим пару часов», — произнес крыса в тишине быстро пустеющей казармы. «Когда еще здесь будет такая благодать?» Карамон лег на подушку и, закрыв глаза, подумал, что никогда еще его дела не были столь плохи.